Глава пятнадцатая. Пятая чакра. Говорим правду. Слова точно такой же язык «я», как движение «язык тела». Александр Лоуэн. Ты что, язык проглотил? Наверное, каждый из нас знает, как это бывает, когда энергия оказывается перехваченной в горловой чакре. Ни слова не можешь вымолвить. Голос тихий и сдавленный, а челюсти крепко сжаты. Это всё симптомы захвата заряда в пятой горловой чакре. Эта чакра связана с элементом звука и отражает способность принимать, усваивать, хранить и выражать информацию, общаться. Здесь, в шее, где соединяются голова и тело, заряд легко обнаруживается. Когда он там, его можно и увидеть, и почувствовать. А всё потому, что горловая чакра является одной из важнейших зон разрядки. Я помню клиентов, которые приходили ко мне на телесно-ориентированную терапию и тут же начинали переливать из пустого в порожнее, пытаясь это делать в течение всего сеанса, пытаясь с помощью потока слов обойти тему своего тела или эмоций. И я уверена, что у любого найдётся знакомый, которого невозможно заткнуть, и который раздражает всех окружающих. Есть и люди, которые всё время молчат, а когда захотят что-то сказать, то ни единого слова не могут вымолвить. На моих семинарах почти все чувствуют себя так, будто у них кирпич в пятой чакре. В разговоре о второй чакре мы выяснили, что ощущение — это ворота, через которые... Внешнее проходит вовнутрь. Пятая чакра, наоборот, является местом, в котором внутреннее выходит наружу. Иначе говоря, мне никогда не узнать, что происходит у человека внутри, пока он мне сам не скажет. Всякий раз, когда вы открываете рот, чтобы что-то сказать, вы выпускаете внутреннее наружу. И это может оказаться процессом довольно болезненным. Естественно, мы нередко ведем поверхностные разговоры, в которых не очень-то выпускаем наше внутреннее вовне. Мы даем рабочие указания, читаем лекции по всяким учебным дисциплинам или просто поддерживаем светскую беседу. Подобные разговоры особого заряда не содержат. А многие люди фактически никуда с этого поверхностного уровня и не уходят. Так безопаснее. Выкладываем свою правду. Когда вы говорите правду и выпускаете внутреннее наружу, это часто сопровождается отставанием хранимого заряда, как будто заряд выжидает и ищет открытую дверь, через которую он бы смог улетучиться. Если вы слишком долго держали что-то внутри правду, которую хотели высказать партнёру, или историю, которую никогда и никому не рассказывали, то, когда такое содержимое выходит наружу, может возникнуть сильнейший заряд, намного больший, чем того требует ситуация. В таком случае первостепенная цель общения — поделиться информацией о своём внутреннем, перекрывается интенсивностью нарастающей злости, слёз, придирок или страха. По этой же причине общение может оказаться робким, неуклюжим или слишком жарким для продолжения. Если вы человек, для которого общение в период роста оказалось небезопасным, а таких большинство, или если вы находитесь в компании, где правдой не очень-то поделишься, то приходится удерживать внутреннее от прорыва наружу. Но когда ворота открываются... Заряд стремится вырваться, снося двери, и может совершенно ошарашить другого человека. Окружающие в изумлении глядят на вас и говорят, «Опа, а это ещё откуда взялось?» То есть не мы управляем зарядом, а он нами. Может случиться и обратное. Мы можем бессознательно перекрыть горловую чакру, превратив совсем простые вещи в трудные или страшные для передачи. На терапии я такое видела неоднократно. Поднимается заряженная тема, и голос человека внезапно становится тихим и сдавленным, как у испуганного ребёнка. Совершенно реально видно, как мышцы вокруг горла напрягаются, а дыхание перехватывает. Именно в такие моменты надо прекратить говорить, сфокусироваться на теле и прислушаться к своему внутреннему заряду. Иногда помогает лёгкая разрядка через звуки, кисти и стопы, хотя это совсем не то же самое, как одновременно выговориться. Упритесь во что-нибудь твёрдое, например, в крышку стола или дверной косяк, и издавайте различные звуки, например, ворчание и стоны. Это помогает сбросить избыточный заряд, и вы сможете вернуться к своей правде без борьбы с дополнительным зарядом. Когда мы говорим правду, и нас слушают и реагируют с сочувствием, заряд выравнивается. В теле возникает внутреннее удовлетворение. Мы произносим «Ах!», и наш поток энергии, пытающийся вырваться наружу, замедляется. Мы высказали важное и услышали ответ. Цикл общения завершён, заряд сбалансирован и нейтрализован. Однако довольно часто общение не оказывается столь удовлетворяющим. Мы пытаемся что-то сказать, но не находим слов. Мы чувствуем, что нас не слушают или понимают неправильно. Мы снова пытаемся донести свою позицию, и заряд начинает расти. И в этом случае общение легче отнюдь не становится. Когда к вам кто-то приходит и изливает поток слов, сопровождаемый сильным зарядом, Он ничего не будет слышать, пока не выплеснет все, что хотел высказать. К сожалению, большинство из нас пытаются вернуть словечко, а то и возражение посреди разрядки мощного заряда. Нет, вот это нет, ты не понимаешь. Я должен сказать, что да ты не слушаешь, только говорится-то это глухому поскольку способность приема информации перекрыта излиянием заряда через горловую чакру. Вот когда человек выговорится, он станет способен к полноценному общению. Стивен Кови в книге «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» говорит. «Если хотите, чтобы вас поняли, научитесь сначала понимать сами». Как только другой человек чувствует, что его понимают и слышат, он становится готов лучше слышать и понимать то, что пытаетесь сказать вы. Это дело нелёгкое, но оно того стоит. Любое общение обладает неким зарядом. Если вы пытаетесь что-то сказать, и это лишено заряда, то вас вряд ли услышат. Я по собственному опыту знаю, как в этом отношении нарастают мои проблемы со словом «нет». Вот происходит что-то, и я говорю себе, я знаю, что тут я сказала «нет». Но я понимаю, что сказано это было не с полным зарядом убедительности, и мое «нет» не было услышано или воспринято всерьез. Я часто работаю с клиентами, усиливая их «нет», заставляю их толкать мои руки и говорить «нет», пока не почувствую, что слово обладает полным зарядом и действительно до меня доходит. Итак, если любое общение обладает зарядом, то рискну утверждать, что когда мы боимся высказать или услышать правду, то это происходит потому, что нам не совладать с её зарядом. Мы можем бояться выплеска собственного заряда, а можем бояться получить заряд от другого человека в ответ. Но то, что не выражено, откладывается и блокируется в теле. Это выглядит как оставшийся в буфере принтера документ. Когда вы включаете систему, она выводит на печать те страницы, которые вы собирались распечатать вчера. Мы можем обнаружить, что говорим вещи, о которых пожалеем, Или удивляемся тому, как такие слова вообще изо рта вылетели? «Ой, что это? Да я стала говорить совсем как моя мать!» Вибрации и общение. Представьте ваш центральный стержень, вдоль которого расположены чакры, в виде вертикальной струны. Когда энергия стержня распространяется вниз и вверх, Два конца центральной линии растягиваются, как гитарная струна. Когда жизненные обстоятельства дёргают струну, она, конечно, в ответ вибрирует. Эта вибрация продолжается, пока сохраняется воздействие на струну. При игре на гитаре, чем сильнее вы трогаете струну, тем дольше и громче будет звук. Если вы её трогаете нежно, звук будет тише и короче. Как я писала в книге Чакры «Семь ключей к пробуждению и лечению энергетического тела» — «Москва, Эксмо, 2018-й». Всё, что на нас воздействует... Кто-то просто толкнул нас на улице или опыт оказался более болезненным, например, в случае потери близкого, вызывает вибрацию вертикальной струны души. Лёгкие импульсы, вроде шума проезжающих грузовиков или звонящего телефона, тоже оказывают эффект. Но мы их обычно игнорируем, потому что давно к ним привыкли. Но если мы им подвергаемся целый день, то к вечеру можем почувствовать стресс. Просто обратите внимание на расслабление и облегчение, которое испытываете, когда, в конце концов, затихает какой-то фоновый шум. Например, газонокосилка или вентилятор. И вы поймёте, что звуки влияют на нас сильнее, чем мы думаем более значительные события. Такие как увольнение с работы или весть о жуткой трагедии могут нас заставить говорить об этом. Это способ отразить вибрации подобный импульс, пока он не нейтрализуется. Мы возвращаемся домой с работы и хотим кому-то сказать: "Слушай, со мной сегодня случилось такое". Мы хотим выбросить эту информацию из себя. И когда это сделаем, Чувствуем себя гораздо лучше в случае, если нас приняли и поняли. Даже терапевт, обладающий одним-единственным умением быть хорошим слушателем, может сделать доброе дело, позволив клиенту вытащить из себя то, что копилось годами, а то и десятилетиями. Итак, если воздействие на вашу душу выброшено в вибрации наружу, заряд приходит в норму мы готовы к новому щипку струны, то есть способны слушать и реагировать на окружающее. Я совершенно уверена, что всем нам доводилось разговаривать с кем-то, находясь в таком состоянии, что голоса в голове забивали всё, и мы попросту не слышали, что собеседник говорит. Это происходило потому, что пятая чакра была переполнена. Пока мы не сбросим часть того, что там находится... Хорошо слушать у нас не получится. Что блокирует общение? Вполне естественно выражать то, что на нас воздействует. Но что происходит, если мы не можем этого сделать? Что творится с ребёнком, который никому не может сказать, что случилось в школе? Или не может поведать учителю, что подвергается дома насилию? Что случается, когда ребёнок говорит, а его не слышат, ему не верят, или приказывают заткнуться и почувствовать себя в некотором смысле неправым? Что происходит, когда юному человеку приходится врать, чтобы выжить? Или когда ему велят поверить в ложь, которая полностью противоречит его опыту? Что происходит, когда в семье все что-то скрывают друг от друга? Происходит то, что у нас создается привычка держать язык за зубами и перекрывать горловую чакру. Это отключает способность к общению в целом точно так же, как отключает созидательное выражение, уверенность и связь с окружающим миром. При игре на гитаре, когда вы трогаете струну, но не хотите, чтобы она звучала, вы прижимаете её пальцем и не даёте вибрировать. Гитаристы называют это «заглушкой струны». Когда мы не можем выпустить наружу то, что нас затронуло, Мы заглушаем себя и вибрационные способности своего тела как инструмента. Это не только делает невозможным общение, но и отключает нашу способность слушать и создавать. Разблокировка горла. Цель пятой чакры — найти гармонию и резонанс в полном переживании и высказывании правды. Чем ближе вы подбираетесь к своей правде — тем ближе становитесь к глубинным вибрациям души. Это несёт с собой гармонию и облегчение, а уход от правды ведёт к отсутствию покоя и даже к болезни. Мы часто даже не знаем, что есть истина. Правда ведь может быть и двойственной, вроде «Да, я хочу быть ближе к тебе, но прямо сейчас мне нужно больше места. Я хочу, чтобы меня увидели, но должен прятаться». «Я тебя люблю, но иногда переношу с трудом». Я считаю, что и такую правду надо высказывать, чтобы не ждать, пока она пристанет к одной или другой стороне. Говоря то, что мы знаем как правду, мы начинаем снимать шелуху со слоёв истин более глубинных. Хороший разговор примерно так и протекает. Он обладает способом проникновения — к более реальным и болезненным истинам изближает людей из этого совершенно не следует что правду матку надо рубить повсюду или высказывать ее в грубой форме не обращая внимания хотя бы на некоторые правила нормального разговора нюансы вроде перевода акцента сты на я вызывают большее участие и эмпатию лучше говорить не ты так злобно и оскорбительно себя ведешь а Меня пугает, когда ты повышаешь голос. Лучше сказать не все время опаздывать» — это такое неуважение, но «меня вообще-то раздражает, когда свидание происходит не вовремя». Акцент на «ты» заставляет партнёра тут же занять оборонительную позицию, тогда как ударение на «я» вызывает сопереживание. Акцент на «я» — это выход внутреннего наружу. Рекомендации, которые приводятся в книге «Язык жизни. Ненасильственное общение» София, 2016, Маршала Розенберга или модель участливого выслушивания в книге «Имаготерапия. Терапия отношений Харвела Хендрикса» очень полезны для обучения умелому и сочувственному общению, то есть такому, при котором вы получаете тот результат, который вы хотите. Воздержание. Что происходит с отношениями, когда мы не говорим правду? Существует слово, обозначающее всё, что мы держим в себе. Воздержание. Когда вам есть что скрывать от кого-либо, это в любом случае создаёт дистанцию между вами и этим человеком. Если у вас есть приятель, близкий друг или даже коллега, которому вы много чего не говорите, то вы начинаете чувствовать, что отдаляетесь от этого человека и, вероятно, становитесь более субъективным и предвзятым. Привожу способ это исправить. Способ разрядки чакры горла. Это весьма специфичный набор правил, которые надо строго соблюдать ради безопасности. Говорящий. «Я кое-что держала в себе и тебе не говорила. Хочешь послушать?» «Слушающий». Говорит. «Да» или «нет». Если ответ отрицательный, говорящий может спросить, выбрал ли он не совсем удачный момент, или «нет» означает «никогда». К «нет» надо либо отнестись с уважением, либо позже обсудить вопрос заново. Если сказано «да», можно продолжать. Говорящий. «Прошлым вечером, когда ты где-то задержался, я очень беспокоилась, не случилось ли что». «Слушающий». «Спасибо». «Говорящий». «А когда я услышала, что ты пришёл, я перестала волноваться, но разозлилась, потому что ты ничего мне не сказал». «Слушающий». «Спасибо». Иногда два человека могут перебрасывать друг другу то, что держат в себе, делясь секретами по одному за раз. А иногда человек может поделиться несколькими тайнами и предоставить партнёру возможность ответить тем же. Здесь важный момент в том, что слушающий говорит «спасибо» и ничего больше. Он не защищается, не соглашается, не противоречит, не объясняет и не реагирует. Он просто говорит «спасибо», а на самом деле это значит «Спасибо, что ты этим со мной поделилась». Многие интересуются, не создаст ли это проблем в дальнейшем. Не проснётся ли человек посреди ночи, думая о том, что такое партнёр сказал ему вечером. И так бывает. В этом случае возникает предмет для ещё одного разговора в будущем. Чаще же случается так, что после того, как всё негативное было высказано, дальнейшее общение — приобретает более положительный вид. В результате двое будут чувствовать себя ближе. Балансировка заряда горловой чакры. Мы балансируем заряд чакры горла самыми разными способами. Если горло действительно заблокировано, полезно будет начать с любого абстрактного звука. Простое движение тела и произнесение звуков или простейших слов — может принести огромное облегчение и поможет также вытащить на свет Божий всё давно удерживаемое внутри, чтобы открылись более глубокие истины. Следующий шаг — переход от абстрактных звуков к записям в дневнике. Здесь вы можете безопасно разрядиться, используя любой язык, который захотите, и не беспокоясь, что вы задеваете чьи-то чувства. Это может работать так же, как в случае с воздержанием, и поможет сбросить негатив с тем, чтобы перейти к положительному. Следующий шаг — самый большой. Это практика общения с третьими лицами. Женщины знают, что разговор с подружкой — отличный способ разрядиться и перемолоть то, что мы чувствуем. И это вовсе не распускание грязных сплетен. Просто бывает полезно держать рядом уши, готовые вас выслушать. Самый трудный шаг, потому что заряд здесь самый сильный, это высказать свою правду конкретному человеку. Если его нет в живых или он не желает слушать, можно написать письмо, и оно поможет разрядиться. Если вы уже разрядились в процессе любого из предшествующих действий, то заряд при разговоре с тем самым конкретным человеком будет уже меньшим, и вероятность сказать то, о чём вы потом пожалеете, будет уже не столь велика. Но что насчёт недостаточного заряда горловой чакры? В таком случае, вероятно, человек нуждается скорее в том, чтобы что-то услышать, чем что-то сказать. При работе с клиентами часто происходит сильнейшее выравнивание заряда, когда им говорят что-нибудь вроде «теперь вы в безопасности». «Да вы ничего неправильного не сделали. С вами и так всё в порядке. И особенно извините». Такие формулировки несут мощнейший заряд, который приходит именно туда, куда надо и создаёт резонанс и гармонию в теле, эмоциях, и тонкой энергии. На семинарах мы часто образуем круг, и каждый человек проводит несколько минут в его центре, а остальная группа, нараспев, произносит фразу по его выбору, по образцу тех высказываний, что перечислены далее. Упражнение «Слезь с моей спины». Это простое биоэнергетическое упражнение, предназначенное, чтобы расслабить область шеи и плеч особенно сзади. Встаньте, стопы как минимум на ширине плеч. Согните локти и сожмите кулаки. Выполняйте каждым локтем попеременно быстрое движение назад, громко произнося «слезь с моей спины». Затем выполните одновременное давление назад обоими локтями. Если на язык просятся другие слова, кроме «слезь с моей спины», то не стесняйтесь их произносить. В конце обратите внимание, стало ли меньше напряжения в плечевом поясе и ощущаете ли вы лучшее заземление. Нажим на нижнюю челюсть. Когда мы ограничиваем выражение эмоций, мы часто зажимаем нижнюю челюсть. Это может создавать напряжение во всем теле. Это упражнение вы можете делать самостоятельно, но гораздо эффективнее, если вам помогут. Встаньте прямо, довольно широко расставив ноги. Рот закрыт, голову держите ровно. Расположите свою кисть или кисть партнёра прямо под подбородком. Попытайтесь открыть рот, преодолевая сопротивление руки. При этом издайте какой-нибудь звук. Если звуки вас пугают, сначала делайте только движение. Затем добавьте тихий звук, и когда вам станет более комфортно, постепенно увеличиваете громкость. Избыточность и недостаточность. проявление избыточности и недостаточности в горловой чакре очень просты. У нас есть либо слишком много что сказать, либо слишком мало. Мы можем или говорить больше, чем слушать, или слушать больше, чем говорить. Баланс входа-выхода отклоняется в одном направлении. Горловая чакра является одной из главных магистралей и самой используемой для зарядки и разрядки. Если учесть, что шея является самой узкой частью тела между первой и седьмой чакрами, то легко заметить, как энергия застревает в этом бутылочном горлышке. Балансировка заряда в этой чакре может гармонизировать общение и взаимоотношения улучшить обучаемость и поспособствовать развитию творческого начала. Мы балансируем эту чакру, говоря правду из глубины души. Мы не всегда слышим в ответ то, что хотим, но, по крайней мере, мы прочищаем чакру, говоря и сбрасывая накопившееся внутри. Это расширяет пространство для большей свободы, умения лучше слушать и лучшего выражения. Санскритское название этой чакры — вишудха, что означает «очищение». Когда мы освобождаемся от того, что хранили в горловой чакре, и устанавливаем четкие отношения с правдой, мы очищаем тонкие вибрации пятой чакры. Когда они становятся еще тоньше в царстве звука, мы обнаруживаем резонанс правды на еще более глубоких уровнях. Когда мы принимаем эту правду, мы начинаем глубже видеть, и это ведет нас к следующей чакре.